ныне украинская юридическая академия В 30-е годы были безвинно расстреляны три директора этого института. Первым из них оказался Романюк, за ним Канарский. Оба они возглавляли институт советского строительства и права, предшественник Харьковского юридического института. Канарский был известным специалистом по уголовному праву много сделал для становления правоохранительных органов, будучи в первые годы после октябрьской революции заместителем наркома юстиции УССР. Канарский принимал активное участие в кодификационных работах на Украине, в создании первых уголовного и уголовно-процессуального кодексов УССР. Сергей Михайлович Канарский Родился в Варшаве в 1890 году. Это в значительной степени предопределило его судьбу. Он был обвинён во вхождении в уже упоминавшуюся польскую шпионско-диверсионно-террористическую организацию ПОВ в городе Харькове, проводившую контрреволюционную националистическую работу среди поляков. Все они были привлечены к уголовной ответственности. По обвинительному заключению Канарский являлся активным участником ПОВ, в которую был завербован бывшим техническим секретарём Польского бюро ЦК КПБ Свионтыком. Обвиняемый объезжал периферийные ячейки ПОВ, получал от них информацию правда неизвестна какую и инструктировал их был лично связан с московским и украинским центрами ПОВ вербовал кадры в организацию чем же подтверждалось это обвинение следователь сначала выколотил признательные показания у канарского но даже не мог их как следует зафиксировать В деле нет ни одного протокола допроса обвиняемого. Имеется лишь несколько его произвольных объяснений о своей работе. При подписании обвинительного заключения Канарский виновным себя не признал. Но что это могло означать в тот период? В деле, кроме обвинительного заключения, имеется справка, составленная заместителем начальника Украины, У НКВД по Харьковской области Рейхманом и прокурором Леоновым, в которой против всех фамилий обвиняемых проставлено шпион, член контрреволюционной организации. Для двойки в составе Ежова и Вышинского больше ничего и не требовалось. По их постановлению от 22 октября 1937 года все лица, привлечённые по этому делу, были расстреляны. Ещё более несуразными выглядят обвинения, предъявленные органами НКВД директору Харьковского юридического института Левикову. Кроме стандартного участия в антисоветской террористической организации, его обвинили в том, что он проводил вредительскую работу, которая выразилась в срыве мероприятий партии, по организации учёбы в вузах. Подтвердил это сам левиков. Из протокола его допроса в частности следует, что он в план учёбы на 1936-37 годы на факультете советского строительства включил предметы, не имевшие никакого значения в подготовке юридических кадров. В целях вызова недовольства студентов умышленно не обеспечивал их литературой и программами принял 240 человек студентов на учёбу и не обеспечил их общежитиями, что привело к возлоблению учащихся. Даже если всё это и было действительно так, то какое отношение имеют указанные действия к уголовному преступлению? Но на безрыбье, как говорится, и рак рыба. В канун 1938 года ливийков Был приговорён военной коллегией Верховного суда СССР по статьям 54.7, 54.8, 54.11 УК УССР к расстрелу.